Глава шестая. Эмили. «Мы с Чарли собираемся в злого лося. Ты с нами?» Просила Лис, просунув голову в приоткрытую дверь моей комнаты. Я всё ещё была дома и готовилась к экзаменам. Пыталась это делать. Мне нужно было возвращаться в университет, так как совсем скоро начиналась сессия. Битых два часа я сидела над учебником по этике и думала о чём угодно, кроме учёбы. В последнее время я постоянно находилась в напряжении и стрессе. Из-за внезапной смерти папы и непонятных, абсолютно неопределённых отношений Смайла. Это сводило меня с ума. «Пиво и бильярд?» Я сделала вид, что раздумываю. «Но чего уж там. Вечер с сёстрами в баре куда привлекательнее, чем компания учебника, которым хочется запустить в стену». «Я согласна». Лис улыбнулась. «Отлично». Куплю тебе выпивку, и тебе не придётся весь вечер садить газировку. Я кисло взглянула на неё. «Мне уже есть 21 лис. Я сама могу купить себе алкоголь. Теперь это законно». Она фыркнула. «Да я знаю, дурашка. Я ведь просто дразню тебя». «Ладно, собирайся и спускайся вниз. Знаю, что сестра просто подкалывала меня» но с некоторых пор разговоры о моём возрасте я воспринимала немного остро. Одним из аргументов Майла «не быть со мной» была как раз наша разница в возрасте. Для него девять лет стали какой-то пропастью. Но я отказывалась понимать это. Так, всё, никаких мыслей о нём, хотя бы на этот вечер. Я пойду в бар с сёстрами и повеселюсь там, не предаваясь горьким мыслям о мужчине, который никак не может решить, чего хочет от меня. Я сменила домашние лосины с футболкой на узкие чёрные джинсы и бирюзовый свитер, оставив волосы распущенными. Я никогда не использовала много косметики, но в последнее время делала акцент на губах с помощью ярко-красной помады. моими тёмными волосами и светлой кожей создавался удачный контраст, как говорила Чарли. С тех пор, как она вернулась домой, мы сблизились, чему я не могла не радоваться. В злого ходили все те, кому было от 21 и выше. По выходным бар был забит под завязку. Тем не менее, мы с Чарли и Лиз довольно быстро получили свой заказ. Бармен был очарован Чарли, и, думаю, причина крылась в этом. Мы заняли столик, и Лис заметила, что удобно иметь сестру, звезду Голливуда. «Звёзды на небе, а я всего-навсего известна», пожав плечами, не согласилась Чарли. «Не надо преуменьшать Чарли». Я отпила из бутылки, глядя на неё. Думаю, это классно, что ты сумела достичь большого успеха в Лос-Анджелесе. Я на самом деле считала так и гордилась сестрой. Хотела, чтобы она об этом знала. Не жалея, что отказалась от всего этого. Меня радовало желание Чарли остаться дома, но я не знала, не делает ли она это, потому что считает своим долгом. Мне нужен перерыв. В её голосе и взгляде было нечто такое, что давало понять, это не чувство долга и не каприз. Казалось, она бежала от чего-то или зачем-то. Большой перерыв. Возможно, когда-нибудь я захочу вернуться в эту индустрию, но на данном этапе своей жизни я хочу быть здесь. «Ну, мне тоже не хочется уезжать», — безрадостно призналась я. В понедельник я возвращалась в университет, и я не была уверена, что готова к этому. Мне хотелось остаться дома и быть рядом с моей семьёй. Это давало мне чувство защищённости, в чём я нуждалась сейчас. «Эм, ты должна вернуться к учёбе. Ты же не хочешь на самом деле застрять здесь», — сказала Лис. Я напомнила ей, что она сама живёт здесь, и не похоже, что её это не устраивает. Лис упомянула доктора Флетчера. Мы знали, что она сохнет по нему, и стали шутить по этому поводу, пока Лис не сообщила. «Смотрите, кого принесло». Я посмотрела в сторону двери, и остатки смеха замерли на губах. Майла, Оливер, Джулс и ещё какой-то парень только что вошли в бар. Лиз спросила у Чарли в порядке ли та, и Чарли ответила, что всё хорошо. Но при этом её вид говорил об обратном. Мне повезло, что внимание было приковано к Чарли, потому что не думаю, что я выглядела лучше, увидев Майла. «Если хочешь, уйдём отсюда», — предложила я, — Первая — не против сбежать. Я не была в том состоянии, чтобы так близко находиться к нему, и при этом ничем не выдать, что по уши влюблена в него. «Нет, я не хочу уходить». Чарли быстро поднялась. «Я хочу пойти и взять ещё пиво». «Господи, когда эти двое поймут, что их попытки не быть вместе совершенно бессмысленны?» — Со вздохом произнесла Алис, когда Чарли ушла к бару. Я мало что знала о причине их развода. Мне на тот момент было 13, и меня волновали совсем другие вещи. Но совсем недавно я узнала, что их разрыв губительно повлиял на Оливера. Не зная мотивов Чарли, я не могла осуждать её, но я также не могла не сочувствовать Олли. Казалось, ему больше досталось. Почему ты думаешь, что они должны быть вместе? Может, как раз наоборот? Если бы это было так, разве бы они причинились только более друг другу? Я не могла рассказать открыто о том, что рассказал мне Майла, но, судя по взгляду Лис, она поняла, что я имела в виду. Она ближе наклонилась ко мне, сказав со всей серьёзностью. «Она тоже сломана, М. Просто по ней это не так заметно». Лис с грустью улыбнулась, пожав плечом. Слова сестры заставили меня задуматься. Я посмотрела в сторону бара, где Чарли болтала с барменом. Мне хотелось спросить её о том, что случилось. Что заставило её перестать бороться за любовь человека, который всегда боготворил её? Чарли выбрала свой путь, и какими бы ни были причины, я следовала ему. Но я не думала, что она счастлива. Имея всё, что имела она, при всём при этом она не была счастлива. Я подумала о нас, Если я перестану бороться и смирюсь с тем, что она отталкивает меня по убеждению своих глупых причин, не пожалею ли об этом через три, пять или семь лет? Одно я знала точно. Я ни о чём не хотела сожалеть, оглядываясь в будущем на этот момент своей жизни. Я отыскала взглядом Майла и обнаружила, что он тоже смотрит на меня. Что бы он ни говорил, он не меньше меня страдал от того, что мы не были вместе. Я рассмотрела сожаление в его тёмных глазах и даже расстояние между нами не скрывало этого. Мне хотелось встать, подойти к нему и поцеловать, на глазах у всех. Плевать, что на нас будут смотреть, и все узнают. Я больше не понимала, для чего скрывала свои чувства к нему. Ведь мне не было стыдно за них. Нет, я совсем не стыдилась своих чувств к этому мужчине. Но я знала, что он не одобрит, если я сделаю это, поэтому я осталась на месте. «О чём вы говорили?» спросила у Чарли Лиз, когда та вернулась. Похоже, у Бара она встретила Оливера. «Пожелали друг другу хорошего вечера?» Ядко ответила Чарли, а потом вдруг спросила. «Что с ногой у другого Оливера?» Слова вылетели из меня быстрее, чем я успела подумать и остановить себя. Он получил ранение в Ираке. Докторам пришлось удалить часть мышц, чтобы спасти ногу. Сестры уставились на меня с изумлением, а я пожалела, что раскрыла рот. Надо было как-то выкрутиться, и я пробормотала что-то о том, что однажды говорила с ним. Знали бы они. И он не плевался в тебя огнём? Этот парень ужасен. Мне не понравился тон Чарли. Было очень неприятно, что она так отзывалась о Майла, не зная его. Мне так не показалось. Как могла, сдержанно отозвалась я. Чарли взглянула на меня с подозрением, но ничего не сказала я почувствовала облегчение. Я не хотела, чтобы они с Лис стали расспрашивать меня. Скоро Лис увидела своих знакомых и ушла здороваться, а Чарли, захмелев, обозвала кого-то шлюхой. Судя по тому, как она испепеляла взглядом Джулс, это была она. Потом и сама Чарли ушла, заявив, что ей надо в туалет. И я осталась за столиком одна. У меня закончилось пиво, но одна бутылка была моим лимитом. Сегодня я выступала в роли водителя. Поэтому я встала в очередь к бару, планируя заказать содовую. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулась и увидела своего одноклассника, Тода. «Привет!» — искренне обрадовалась ему я. Тот, сто лет не видела тебя!» Парень засмеялся, и мы с ним обнялись. «А ведь и правда. Последний раз я видела его на вручении дипломов. Всю старшую школу он был моим напарником в лабораторных на биологии. Только недавно вернулся. Два года отъездил с корпусом мира. Ничего себе. Я была впечатлена. Отлично выглядишь. Я не преуменьшала. Кольный тот был бледным и прыщавым. А этот загорелый, с чистой кожей. И ещё, похоже, познакомился со спортом. Спасибо. Да и ты тоже. Он оглядел меня, одобрительно изогнув брови. Разговаривая с Тодом, я заметила боковым зрением, как мимо прошёл Майло, очень близко от нас. Может, это была случайность, а может, он специально, не знаю. Я не думала об этом, поглощённой общением со старым приятелем. Прежде чем вернуться к своей компании, он сказал, что нам надо как-то встретиться и потусить вместе. Я согласилась. Между нами никогда не было никакой романтики. И я знала, что он не зовёт меня на свидание, поэтому даже не колебалась. Договорившись, что он мне позвонит, тот отошёл, а я обернулась и встретилась с глазами Майла. Он стоял у стойки с бутылкой пива, но я была уверена, что он подслушивал. «Привет!» Как ни в чём не бывало, улыбнулась я. Парень чуть заметно кивнул. Он казался расслабленным и бесстрастным, но его взгляд его выдавал. Я едва сдержала улыбку. Как ты? Он хотел, чтобы я поверила, будто он просто волнуется обо мне, что не ревнует, что его совершенно не заденет, если в моей жизни появится парень. Хотел, чтобы я поверила, что ему не хочется до боли, до помутнения поцеловать меня, касаться меня, раздеть и заняться со мной любовью. Я ни за что не могла поверить в это, потому что сама безумно хотела всего этого. Нормально. Теперь уже лучше. Он нахмурился, как бы сомневаясь в моих словах, но ничего не ответил. «Понедельник, возвращаюсь в университет», — призналась я, слабо пожав плечами. «Это хорошо». На его губах мелькнула едва заметная улыбка. «Это пойдёт тебе на пользу». Я приподняла брови, выражая сомнения, но вслух возражать не стала. У нас с ним были разные представления о том, что принесёт мне истинную пользу. «Я должен вернуться», — он указал в сторону своего столика, и я с пониманием кивнула. Мне хотелось толкнуть его в грудь со всей силы и закричать, чтобы он боролся за меня, чтобы не отпускал. Но вместо этого я просто сказала ему «пока».